Глава 33. Я выхватываю компактный Глок из кобуры на лодыжке. И вот два ствола направлены друг на друга. Брось пукалку, требует Брагин. Я получу лишь ранение, а тебе вышибу мозги. Ранение ранению, рознь. Я сижу на полу, а Брагин стоит передо мной и мой ствол направлен точно в его мужское достоинство. «Бубенчики не жалко? Может, все-таки поговорим?» – предлагаю я. Вот оно, слабое место любого мужика. Брагин пытается загородить пах крюком, но спеси у него явно поубавилось. «Нахрен тебе то старое убийство? Чего ты наплела про родственников? Какая к черту реабилитация?» Ольге пофигу, что произошло с ее братом. Все быльем поросло. Я имею в виду других родственников с пострадавшей стороны. Ты кто? Задумывается Брагин. Я та малютка, что выжила. Светлана Демьянова. Какая еще Светлана Демьянова? Тут у нас ходят слухи об одной. Я та самая, светлый демон. «Докажи!» «С паспортом у меня проблемы, дружок!» «Бумажка-фигня! Есть другой способ!» «Какой?» «Наши пистолеты по-прежнему нацелены друг на друга!» «Здесь бывшее войсковое стрельбище!» Кивает Брагин, не отводя от меня взгляда. «Согласна?» «Хорошо!» «Я первый опускаю ствол!» Брагин сует беретту сзади за пояс и показывает крюком, куда идти. Он открывает стальную дверь оружейной комнаты. Вдоль стен расположены железные шкафы. Несколько гладкоствольных ружей висят просто так. Я замечаю метательную машину для стендовой стрельбы. Спрашиваю, будем соревноваться в стрельбе по тарелочкам? «Это забава для офисного планктона!» Брагин открывает один из шкафов и достает широко распространенную в армии снайперскую винтовку Драгунова. «На ней прицел ночного видения!» объясняет он и протягивает мне. «Устроит?» «Пока я осматриваю привычный для меня рабочий инструмент», Брагин одевает бушлат, сует в карман коробку с патронами и подхватывает зрительную трубу. В его глазах искрится издевка самоуверенного мальчишки. «Пошли!» Мы выходим по протоптанной тропинке к стрелковому рубежу. Лунная ночь, звездное небо и чистый снег позволяют разглядеть уходящую вдаль поляну стрельбища отгороженную с трёх сторон земляным бруствером. Брагин смотрит сквозь зрительную трубу. — Там две грудные мишени! — Их шесть! — возражаю я, разглядев метрах в ста характерные силуэты с квадратной головой. — Не эти! У дальнего бруствера! Я вскидываю винтовку, включаю прицел ночного видения и пытаюсь найти то, о чём говорит Брагин. Стреляешь по правой, пять из пяти в яблочко, и я тебе верю. Брагин выставляет на подставку пять патронов. Я, наконец, нахожу цель. Грудная мишень чертовски далеко. Расстояние, спрашиваю я, «Триста!» Из положения лежа, надеюсь, я на его щедрость. Стоя с опорой о барьер! Я облизываю губы. Чувствую слева лёгкий боковой ветер. Мне нужно три патрона на пристрелку! Брагин мотает головой и добавляет к пяти патронам только один. Я не позволяю себе злиться. Я не позволяю себе спорить. Моё сердце должно биться тихо и размеренно. Хорошо хоть патроны дал не обычные, а специальные снайперские с пулей с остальным сердечником. Их кучность гораздо выше. Я молча вставляю патроны в магазин, забыв о брагине. Я должна превратиться в хладнокровного стрелка, все чувства которого сконцентрированы на цели. Есть только я и мишень. Винтовка – это часть моего организма. Я должна слиться с ней, замереть и отправить пулю по единственно верной линии. Я прицеливаюсь, задерживаю дыхание и в перерывах между ударами сердца нажимаю на курок. Брагин наблюдает сквозь зрительную трубу и не сдерживает сарказма. Отлично! Всего 16 сантиметров вправо! Его слова для меня так же далеки, как звёзды, которых я не замечаю. Я делаю поправку на ветер и стреляю. Пуля пробивает верхний сектор десятки, которая по размерам действительно соответствует хорошему яблоку. Чуть-чуть задирает вверх, определяет мой мозг особенность винтовки и передает сигнал рукам. Новый выстрел и дырка точно в центре яблочка. Дальше механическая работа. Я пристрелялась. Последний патрон с шипением падает в снег. Мои сплетенные в жгут чувства начинают возвращаться к обычному состоянию. Я слышу хруст под ногами топчущегося Брагина, ощущаю подмерзшие от холода пальцы, запах пороха витает в чистом воздухе, зрение, сконцентрированное прежде в точке, раздвигает границы. Вот в диапазон моего взгляда попадает Брагин. В силу природной наглости он пытается скрыть удивление, но актёр из него никудышный. «А теперь поговорим об убийстве моей мамы. Ты ведь знаешь что-то особенное?» Спрашиваю я. Брагин трясёт подбородком, суетливо возвращает мне Беретту и показывает, что лучше вернуться в клуб».